«До утра я занимался тем, что ранил засовывающих к нам голову любопытных крикунов». А ланчер, на первом монстре выяснив, где именно расположен кристалл у цапель, наловчился их извлекать, почти не раскраивая их черепушку, а действуя через одну из глазниц. Кристалл оказался залобной костью в районе мистического третьего глаза. Это подтвердило вскрытие лежавшей вплотную к решетке головы льва-оборотня. Если у крикунов мозгов кот наплакал, то голова льва была намного больше» но и у него духовный камень оказался также по центру твердой лобной кости. Младший брат в душе был еще совсем ребёнок, но как увидел первый извлеченный духовный камень третьего уровня, как заиграли у него в голове цифры, сколько на них можно поменять камней первого уровня, то превратился в пугающего своей бесстрастностью мясника. Его было уже не остановить. Замотавшись в тряпьё, он умудрился у всех монстров, что можно было дотянуться от решетки, головы отпилить или вскрыть прямо на месте. Я никогда не видел его столь увлеченным, как за этим мерзким занятием. Поэтому не останавливал, только все время напоминал, чтобы он не влез в яд. И не касался плоти и крови голыми руками. Думал, с наступлением утра монстры уйдут, и мы сможем, наконец, разобрать еще часть стены и выйти наружу. Но, похоже, они уже освоились за барьером и никуда уходить не собирались. Пришлось криками зазывать их к своей дыре. И в этот раз мы прямо зеркально поменялись ролями. «Подходите, ублюдки! Подходите!» Громко кричал я, и, макнув очередной раз кончик острия копья в уже на две трети опустевший кувшин, поджидал очередной любопытный клюв в дыре. Любопытство сгубило крикунов-падальщиков. Вроде пользуются уловками, отлично имитируют голоса, целые фразы, но сами попадаются на точно такую же уловку, как малые дети. Я перебил их огромное количество, около сотни точно. Радовало, что львов-оборотней нигде больше не наблюдалось. Они бы нашу вентиляционную дыру быстро расширили или через перекрытие потолка к нам добрались. Слава всем богам, что их оказалось всего трое или четверо в этой толпе. До обеда я голосовые связки сорвал, выкрикивая призывы для новых монстров у дыры. И только после того, как час никто не пожелал полюбопытствовать, решился немного расширить отверстие, чтобы выглянуть наружу. Обрушив еще несколько крупных булыжников, я сначала опять покричал осипшим голосом, выжидая новых гостей и, никого не дождавшись, просто приподнялся повыше, опираясь на гору из камней, сваленных под ноги на пол сокровищница. С такой позиции увидел, что все поле у задней стены усадьбы завалено телами погибших крикунов-падальщиков. Причем, присмотревшись, я увидел, что среди них и несколько львов-оборотней, а их-то кто убил? Усыкаясь от мысли, что они могут просто спать или прикидываться мертвыми, я на полусогнутых ногах выполз из укрытия, и, удерживая перед собой смазанное ядом копье, Робко подошел к одному из мускулистых тел, ткнул его в ногу острием и быстро дал деру назад. За мной никто не побежал. Я собрал всю свою смелость в кулак, вернулся и внимательно рассмотрел тело монстра. Под ним заметил кровавую блевотину с узором из костей и крупных, плохо пережеванных кусков мяса. Вокруг зубастой морды тоже имели следы засохшей крови и пены с фиолетовым оттенком. Белки глаз поменяли цвет. Понятно. Пациент также умер от отравления. На лицо все признаки. Видимо, сожрал какого-то отравленного мной крикуна. Опа-па! Что стряслось? Покажи вы, товарищи, а как кто-то сдох, так сразу пища? Я выглянул из-за угла усадьбы уже смелее, а львов-то в округе не меньше, чем крикунов, но они, видимо, не такие быстрые на ногах и подошли позже. А тут я им уже дичь на завтрак набил. Они позарились. Ха-ха! Не почуяли яда? или были настолько зверски голодными, что даже это их не остановило. Подошли позже, подумал я и опять покрылся мурашками. Могут и сейчас все еще подходить. Не рановато ли я вылез из укрытия? Превозмогая огромное желание поскорее вернуться в подвал, я все же осторожно обошел усадьбу и даже забрался на второй этаж, чтобы из окон особняка посмотреть в сторону границы барьера. Увидел на втором этаже выломанные двери одной из комнат и дыру в крыш над ней. А вот и то место, где случилось вторжение вчера вечером. Благо тот, кто это сделал, уже выбрался из комнаты, и мне не пришлось с ним сражаться. Виды из окна комнаты второго этажа обнадеживали. Ни в полях вокруг, ни у границы барьера новых живых ходячих монстров я не заметил. Неужели вторжение завершилось, и мы с ланчером чудом спасены? Радостно подумал я и тут же услышал странные звуки, доносящиеся с первого. И тут же услышал странные звуки, доносящиеся с первого этажа. Скорее всего, из гостиной. Кто-то пнул ногой валяющуюся на полу или смахнул со стола, оставленную мной на столах посуду. Звуки разлетающихся тарелок повторились. Я прямо ощетинился волосами от испуга, до боли сжав в руках древко копья. Слишком рано я расслабился. Похоже, на этом моя удача и закончилась.